Глава 3. С того самого происшествия в феврале 1935 года, когда Вулф отправил меня выполнять очередное поручение, я всякий раз, собираясь куда-нибудь по нашему делу, задаюсь вопросом: брать ли пистолет? Я это делаю редко, но окажись он у меня под рукой в тот вторник, ему бы нашлось применение. Клянусь я пристрелил бы эту гнусную тварь, этого орангутана. Или меня зовут Арчибальд, а не Арчи. В прежние времена, чтобы добраться от 35-й улицы до Ривердейла, приходилось тратить добрых три четверти часа. Но теперь, когда есть Вестсайское шоссе и мост Генри Гудзона, это можно сделать всего за 20 минут. «Бывать у Бесс Хаддлстон дома мне раньше не доводилось, но я ничуть не удивился при виде окружавшей ее владения хитроумной ограды, так как благодаря прессе имел некоторое представление о ее жилище. Не оставил родстер на обочине дороги и, миновав калитку, направился через лужайку к дому. Участок был обильно засажен деревьями и кустарником».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 Он не двигался. Мысленно помянув недобрым словом его предков, я шагнул вперёд, но стоило мне приблизиться, как он издал какой-то непонятный звук. И я снова остановился. Чёрт с тобой, подумал я. Если это твоя личная тропинка, так бы сразу и сказал. Заметив с противоположной стороны от бассейна ещё один проход,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 Вот тут бы я его и пристрелил. Обгонув бассейн, я выбрался на дорожку и уже в который раз направился к дому. Но он снова был там, лёжак на помене, в 10 ярдах от меня, преграждая путь со своими кретинскими ужимками. Я остановился. Он хочет поиграть в пятнашки! Послышался мужской голос.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 пришлось покориться я зашагал по траве был остановлен трижды увернулся сказал мистер так восхищённо как только сумел и наконец был пропущен мистер довольно взвизгнул промчался галопом к дереву и повис на ветке осмотрев тыльную сторону кисти руки я обнаружил на ней кровь он вас укусил Поинтересовался племянник не то чтобы очень заботливо. Нет, должно быть, я поранился, когда упал. А, вы споткнулись о мои сея. Сейчас принесу йод. Я сказал, что не стоит беспокоиться по пустякам, но он провёл меня через террасу в дом, где в просторной гостиной с большими окнами и камином стояло множество кресел, диванов и пуфиков, достаточных для проведения вечеринки средних размеров. Когда Лария открыл дверцу висевшего возле каминного шкафчика, в взгляду представилась батарея расположенных в полном боевом порядке медикаментов. Перекись, бинт, йод, пластырь и всевозможные мази. "Я смазал ранку йодом", и чтобы не молчать, сказал. "Удобное место для аптечки, всегда под рукой". "Это из амистера", кивнул Лари. "Сильно он не кусается, но поцарапать может".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 Вы какой виски предпочитаете? Скотч, ржаной, бурбон? Терраса оказалась очень приятной. Она находилась на теневой стороне и была выложена большими каменными плитами неправильной формы, промежутки между которыми были заполнены полосками плотного дёрна. Мы провели там больше часа, но вся польза, которую мне за это время удалось извлечь, это три хайбола. Лари не пришлось мне по душе. Он говорил как актёр, и из его нагрудного кармана торчал зелёный под цвет рубашки платок. Меньше чем за 60 минут он успел трижды упомянуть светский календарь. И наконец, его часы имели шестигранную форму, хотя приличные часы могут быть только круглыми. Что касается невзыскательной болтовни, он показался мне довольно остроумным, но должен признаться, в компании он выглядел бы достаточно блёкло. Секретами он не разбрасывался. Тема анонимных писем вызвала у него взрыв негодования. Ещё я узнал, что он умеет пользоваться пишущей машинькой, что Мариэлла отправилась в центр города с какими-то поручениями, а Джанет Была с доктором Брейди на верховой прогулке. К доктору Брейди он, похоже, относился несколько неуважительно, хотя я и не смогла уловить почему именно. Когда пробило 5, а тётя так и не появилась, он пошёл разузнать и, вернувшись через минуту, сказал, что я могу подняться к ней. Он проводил меня по лестнице, показал нужную дверь и исчез.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 Когда наконец в комнату вбежала Бесс Хэдлстон, за которой трусил тощий субъект. Его глаза были такими же чёрными, как у неё, но в остальном он казался усохшим и выцветшим. Извините, здравствуйте, мой брат, мистер Голдвин, произнесла она, прошмыгнув мимо меня. "Голдвин", твёрдо поправил я и пожал руку, протянутую её братом.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 Весь фокус заключался в трибухе. Помимо этого, никаких новостей. Кстати, Джанат знает, что вы её подозреваете, и ей очень хотелось заполучить фотографию. Какую фотографию? Тот самый её снимок, который я по вашему распоряжению отправил в мусорную корзину. Он случайно попался ей на глаза. Вы не возражаете, если она его получит? Конечно, нет.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 Однако он не слишком занят, чтобы кататься на одной из моих лошадей, заметила она едко. Они с Джанет должны скоро вернуться. Я, кажется, слышала шум в конюшне. Он зайдёт в дом? Зайдёт, чтобы выпить коктейль. Ясно. Мистер Вулф просил передать, что существует некоторая вероятность найти отпечатки на втором письме, на том самом, который получил ваш богатый знакомый. А но не достижимо. Вы не могли бы попросить его на время? Не думаю. Ваш знакомый передал его в полицию? Господи, как вам такое пришло в голову? Ладно, я уже поиграл в пятнашки с мистером и переговорил с вашим племянником. Теперь я хотел бы посмотреть, где хранятся канцелярские принадлежности Джанат.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 Вы ищете того, кто распространял эти анонимки? Да. Я щёлкнул пальцами. Что-то вроде Каждый, кто занимается подобными мерзостями, заслуживает быть погружённым до подбородка в десятипроцентный раствор плавиковой кислоты. Это что, неприятно? Дэниел передёрнулся. Пожалуй, «Я задержался, потому что решил, что вы, возможно, захотите о чем-нибудь меня спросить». «Очень признателен». «О чем я должен спросить?» «В том-то и проблема». Он выглядел мрачно. «Мне нечего вам рассказать. Видит Бог, я был бы рад. Но у меня нет даже подозрений. Могу предложить лишь комментарий, не предвзятый. Вернее, два комментария». Я сел и сделал заинтересованное лицо. Итак, комментарий номер 1, спросил я участливо. А вы можете передать мои слова Нира Вулфу? Могу, и передам. Дэниел смотрел на меня поджав губы. Только что в разговоре с моей сестрой вы упомянули пятерых человек. Её племянника Лари, моего тоже.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 Благополучие Лари целиком зависит от благополучия его тёти. Таким образом, нас четверых можно безболезненно вычеркнуть из списка подозреваемых. Допустим, согласился я. Остаётся один. Один? Совершенно верно, доктор Брейди.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 Не существует неправильного лекарства, равно как и не существует и правильного, когда токсин уже достиг нервных центров. Антитоксин может предотвратить болезнь, но никогда или почти никогда не поможет, если она уже началась. Поэтому содержащийся в письме выпад против доктора Брейди по сути таковым не являлся.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 то остаётся только ваша сестра. Моя сестра? Я кивнул. Получается, она сама посылала эти письма. Это вывело его из равновесия, он буквально вскипел. Как я смею шутить на такую серьёзную тему? Я срочно изобразил учтивость, чтобы успокоить его, но он оставался мрачнее тучи. Провозившись с ним без всякого результата ещё 10 минут, я решил, что пора двигаться дальше. И мы пошли на террасу, откуда доносились оживлённые голоса. Если это было образцом тех весёлых вечеринок, которые устраивала Бэс Хэдлстон, то спасибо, свою я устрою сам. Хотя нет, я несправедлив, она ведь в данном случае ничего специально не устраивала. Хозяйка дома полулежала на широких качелях. Лёгкое развевающееся от ветра платье открывало для обозрения ноги в красных домашних туфлях. Лично я терпеть не могу, когда обувь надевают прямо на босу ногу. И дело вовсе не в том, кому эти ноги принадлежат. Возле неё на земле, привалившись к качелям, сидели два средних размеров чёрных медвежонка. Они лезали леденцы на палочке и время от времени порыкивали друг на друга. Мерелла Тимс пристроилась на подлокотнике кресла, в котором развалился Лари Хэдлстон. При этом рука девушки небрежно покоилась на его плече. Джанет Николс в костюме для верховой езды сидела в соседнем кресле. Разгорячённое, раскрасневшееся се лицо обычно портит внешность людей, но она выглядела определённо красивее. По другую сторону качелей также в костюме для верховой езды стоял сухощавый тип со скуластым лицом. "Без Хадлстом познакомил нас. Меня и доктора Брейди. Но едва я сделал шаг, чтобы пожать протянутой им руку, Как оба медвежонка устремились в моём направлении, словно я был лакомством их мечты. Подпрыгнув, я отлетел на полмили в сторону, и они по инерции пронеслись мимо. Но когда я обернулся, готовый отразить их следующую атаку, сзади на меня ринулся ещё один, большой тёмный объект, и прыгать пришлось уже наугад. С двух кресел раздался смех. С качелей голос Бесс Хаддлстон. — Это они не за вами, мистер Голдвин. Просто медвежата учили приближение мистера, а они его боятся. Он их дразнит. И впрямь медвежат как ветром сдуло. Рангутан попытался запрыгнуть на качели и свалился на землю. — Моя фамилия — Гуленвангель, — рассверепев, сказал я. Не сердитесь на неё, мистер Гудвин, с усмешкой произнёс доктор Брейди, пожимая мне руку. Это поза без делает вид, что не способна запомнить ни одной фамилии, которой нет в светском календаре, поскольку вся её карьера построена на снобизме. Вы сами сноб, фыркнула без Хэдлстон. Таким родились, такими и остались. И давайте не будем в который раз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 Местальное разбилось в дребезги, а каменные плиты. Мистер описал в воздухе дугу и, приземлившись в кресло, сидел теперь там и хихикал. Слугу трясло. "Только умоляю, Хаскэл, не покидайте нас сейчас, когда к обеду вот-вот явятся гости", сказала Бэс Хэдлстон. "Лучше идите в свою комнату, выпейте чего-нибудь, прилягте и успокойтесь, мы всё уберём".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 Джанет ушла за орудиями труда и скоро вернулась с двумя вениками. Однако подметать ими практически невозможно, так как мешали полоски дёрна в промежутках между плитами. Лари отправился за новой партией спиртного, а проблема изъятия осколков из травы вскоре разрешилась благодаря Мариэлле, которая догадалась притащить пылесос. Бэс Хэдлстон так и сидела на качелях, Доктор Брейди отнёс мусор в помойное ведро, и наконец все мы вновь спокойно расположились на террасе с бокалами в руках. Все, включая мистера, правда, его напиток был безалкогольным. В противном случае я бы попросту не рискнула остаться. Что учудит эта тварь, когда под его шкурой начнёт циркулировать парочка мартини? Я бы предпочёл смотреть с самолёта.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 Но, видимо, в доме Бэс Хэдлстон вообще не имели представления о том, что значит провести хоть полчаса за размеренной светской беседой. И был мистер пьян или трезв, следующий инцидент произошёл не по его вине. Правда, и до этого атмосфера не была сердечной, ибо к моему удивлению, участники разговора практически не пытались скрывать некоторые свои чувства по отношению друг к другу. Все эти тонкости не мой конёк, но не нужно было звать Нира Вулфа, чтобы заметить, что Мэриэлла строила глазки Лари Хэдлстону, что от этого зрелища у доктора Брейди начинали подёргиваться мышцы лица, что Джанет смущённо отводила взгляд и притворялась, будто не видит происходящего, и что Дэниел рассеянно пил рюмку за рюмкой, будучи очевидно чем-то сильно озабочен. Без Хэдлстон напросил слух, чтобы узнать, о чём я разговариваю с доктором Брейди. Но я всего лишь уговаривал его прийти к Вулфу. Нет, сегодня вечером он никак не может, возможно, завтра. Это случилось, когда Без сказала, что, пожалуй, ей стоит пойти посмотреть, ожидается ли вообще какой-нибудь обед. И остался ли в доме хоть один человек, способный подать его на стол. Она села, благополучно надела одну туфлю, сунула ногу в другую, но вдруг вскрикнула и выдернула ногу обратно. Чёрт, там, кажется, осколок, воскликнула она. Я порезала палец. Мистер подбежал к качелям, и мы столпились вокруг. Доктор Брейди взялся за дело. Оказалось, ничего страшного не произошло. Просто неглубокая ранка с полдюймовой длиной на подушечке большого пальца. Но, заметив кровь, мистер принялся жалобно выть, и заставить его замолчать было уже невозможно. Дэниел принёс из гостиной медикаменты, и доктор Брейди, щедро обработав ранку йодом, прикрыл её кусочком марли и аккуратно закрепил повязку пластырем. «Все в порядке, мистер!» — ободряюще произнесла Бесс. «Ты тут совсем не... Эй!» Утащив под шумок пузырек с йодом, мистер откупорил его и теперь осторожно капля за каплей выливал содержимое на одну из полосок дерна. Он не пожелал вернуть йод ни доктору Брейди, ни Мариэлле и лишь после настоятельного требования отдал в руки своей хозяйке. Шёл седьмой час, и поскольку меня не пригласили остаться на обед, а заологий на сегодняшний день было предостаточно, я поспешил откланяться. Выведя ростер на шоссе и вновь оказавшись среди себе подобных, я с наслаждением вдыхал запах бензина и пыли. Когда я вошёл в кабинет Вульф, Делавший пометки на недавно приобретённый большой карте России сказал, что заслушает мой отчёт позже, поэтому, сравнив добытый мной образец шрифта пишущей машинки без Хадлстон с письмом миссис Хоракс и убедившись, что они абсолютно идентичны, я поднялся к себе, чтобы принять душ и переодеться. После обеда, когда мы вернулись в кабинет Вульф затребовал от меня самое подробное изложение событий. Это означало, что он так и не сдвинулся с мёртвой точки и не составил о деле определённого мнения. Я ответил, что лучше подам отчёт в письменной форме, так как при устном пересказе он меня постоянно сбивает, делая гримасы, а это нервирует. Но он лишь откинулся на спинку кресла, Закрыл глаза и скомандовал начинать. Когда я закончил, была уже почти полночь. Всё из-за его дурацких вопросов. Когда речь идёт о подробном отчёте, ему ничего не стоит вдруг спросить. А какой лапой обезьяна держала пузырёк с йодом, правой или левой? Будь он транспортабельным объектом и занимайся разъездами самостоятельно. Мне бы не пришлось столько сотрясать воздух, хотя в конечном счёте за это он мне и платил, в том числе. Он встал и потянулся, а я зевнул. Ну, задеристо осведомился я. Дело в шляпе, злодей разоблачён, улики найдены. Я хочу спать, сказал он и двинулся к выходу. Но у в дверях остановился. Разумеется, ты, как всегда, допустил массу ошибок. Но единственной действительно серьёзной, вероятно, была та, что ты не стал выяснять подробности про разбитый в ванной мисс Хэдлстон флакон. "Ха", отозвался я. "И это всё, что вы можете сказать? Между прочим, флакон был не с анонимными письмами, а с солью для ванны".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 Когда тут что-то нечисто. Крайне подозрительно. Если доктор Брейди явится завтра до без одной минуты 9, я приму его прежде, чем поднимусь в оранжерею. Спокойной ночи.